Улица Ворошилова? Какая такая улица? Представитель здешних властей, являющийся на даче с утра в свежеглаженной рубашке, в выутюженном костюме, пахнущей одеколоном после добросовестного бритья, убежден, что знает все. Но где искать твою улицу, которая в конце сороковых и в начале пятидесятых называлась имени Ворошилова, не знает. И немного как бы обижается, словно я намеренно подкинула ему нерешаемый практически вопрос, и потому почти сердито выговаривает мне. «Зачем вам искать эту улицу? Русским лучше не ходить. Мало ли что. Стреляют?» «Если...» Я не знаю, где эта улица была. Кто вам скажет? Я местный, здесь родился. С вами случится, а мне отвечать. Не нравлюсь я ему. Этому, судя по всему, давно начальствующему человеку, который по-русски говорит почти без акцента. Но, судя по всему, чисто по-восточному склонен считать все женские желания капризами и прихотями. Видимо, от того он мне любезно улыбается коричнево-сизами красивого рисунка губами, а в темных глазах горит стальная точка холодного бешенства. Нет-нет-нет, уверяю и тоже улыбаюсь, потому что уже уяснила, Восток улыбчив вне времени года и даже вопреки ситуации, Вы нисколько не отвечаете за меня. Но я должна отыскать эту улицу. Я же писатель. А у нас у писателей, знаете ли? И делаю достаточно выразительный жест, чтобы показать, что за дурковатые существа эти самые писатели. А значит, лучше с ними не связываться нормальным людям. Такое объяснение пришлось ему по нраву. Рассмеялся добродушно и отечески посоветовал. «Только будьте осторожны! Ох уж эти женщины!» «Какая улица? Что за улица?» Сочли необходимым пожать плечами и другие местные начальники, представленные к нашей делегации. «Имени Ворошилова?» «Сам Ворошилов давно умер». Хрущев умер, Брежнев умер. И косились на меня подозрительно и тоже как бы обиженно, словно я потребовала у них звезду с неба. И только Шавкат ези стоял в сторонке и смотрел на меня большими карими умными глазами. Он не считал, что все это моя дурь. Только я до сих пор не знаю, почему. То ли потому, что сам писатель, то ли потому, что знал тебя, то ли сразу догадался, что меня останавливать бесполезно. Это к нему, в казенную комнату союза писателей. Пришла я и сказала, что хочу в Таджикистан. Хочу в Душанбе. Страшно хочу, да зарезал. И он мне поверил и сказал, — Полетите, есть возможность. Но я-то ему не поверила. Слишком уж было бы сказочно. Пожелала и на тебе. Меня от взяла, когда примерно через неделю он позвонил мне и спокойно оповестил. — Послезавтра летим. Сбор в консульстве. — В Таджикистан? В Душанбе задала самый идиотский изо всех возможных вопросов. В Таджикистан, в Душанбе, не дрогнул голосом восточный интеллигент Шавкат Низи, повидавший всякого за свою долгую жизнь. А я, почти бездыханная от блаженства, сползла со стула на пол. Хотя подумать, Не же выиграла в телеигре «Хочу все знать» или «Как там ее?» Даже не путевкой на Канарские острова осчастливил меня некий спонсор, прознавший каким-то путем какая вся из себя замечательная, но почему-то нищая и расчувствовался до хрустальной слезы. В общем, такая лисякая, но я знаю теперь, как искать не то, что вчерашний, но и поза-позавчерашний день в незнакомом городе, где стреляют и убивают. Во-первых, не стоит дрожать и оглядываться, то и дело. Кто хочет убить, тот убьет. Пока я плутала по тихим улицам, который совсем недалеко от центральных. Мне не встретился ни один страж порядка, а зелени кругом, чтобы притаиться кому надо в засаде. Воистину, девятый вал. И что еще интересно, в какой дом, в какую квартиру не позвоню, никто не открывает. Хотя вот только что в окне мелькнуло живое лицо. А если учесть, что улицы пусты от людей, кто и появляется, торопясь по своим делам, то, как правило, не старше тридцати. Хороша бы я была, если бы приставала к ним со своей антикварной улицей имени Ворошилова. Надо отдать мне должное. Часа через два... Я приостановила, наконец, свои метания из стороны в сторону и приготовила ждать, когда появится кто-нибудь достаточно старый, чтобы он меня не принял за сумасшедшую. И дождалась. В конце переулка раздалось тоненькое сбивчивое повизгивание, и я увидела старую, очень старую русскую женщину, волочившую за собой клетчатую сумку на колесиках. Из остатков седых волос она сложила на макушке изреженное, словно мы позднеосеннее брошенное гнездо. Под ее свисшим, пеликанием подбородком голубели крупные бусы. И что особенно удивительно, брови тонко изображены коричневатым карандашом, а губы тронуты помадой. Хотя это и не губы уже, как бы так они усохли. Пришлось мазать морщинистый венчик вокруг них. Но все эти приметы и обнадежили меня, и обрадовали. И я, ничуть не робея, спросила, а не знает ли она где? — Как же, как же, — ответила тотчас. — И улица? Вот она. И дом вон там, видите, за деревьями. Она вытянула руку вперед и вверх. Медный браслет в тусклых крупных камнях, сполз к костлявому локтю. «Правда?» «Ну, конечно!» ответила с властным достоинством человека, который привык, чтобы его слушали и слышали. «Я живу здесь с войны, эвакуированная из Сталинграда. Работала в театре, актриса, теперь уже бывшая. Она наклонилась к сумке поправить выбившийся наружу букетик петрушки». Тяжелый медный браслет упал вниз почти до пальцев. — Всего вам хорошего. Откуда вы? — Из Москвы. А, -а, а И пошла мимо, завернув одну руку назад, чтобы сподручнее было тянуть старую сумку на визгливых колесиках. Я долго смотрела ей вслед. — Твой дом, твоя дверь, твой подъезд. Твоя лестница на твой второй этаж с деревянными, стоптанными до белизны, немного вогнутыми ступенями. Твоя дверь, обитая черным, еще твоим, шершавым дерматином, и вдавленная в него металлическая крупная цифра шесть и добротная стальная ручка, без сомнений знавшая силу и тепло твоих рук. И вот сейчас... «Сейчас, сейчас. Стоит мне только надавить на кнопку звонка, и я услышу твои шаги. Но я не буду спешить. Все равно ведь пришла, нашла. Я поправлю волосы и попридержу рукой сердце, а то оно так колотится, что может ненароком выскочить наружу. Сейчас, сейчас». Я услышу твои стремительные летучие шаги, ты распахнешь дверь и... потому что еще ничего не произошло, не случилось, не обрушилось. Не было никакой твоей долгой жизни, в том числе и московской. И уж конечно никаких твоих болезней, крематория памятника за железной оградой. Ты совсем не седой, и твои светло-зеленые глаза, Цветут, как бы на зло, черным бровям и черным волосам, отброшенным назад с высокого лба. И твои легкие ноги не устают ходить по дорогам и тропинкам, взбираться на круче Каратегина, сбегать с гор в Ахшскую долину. Ты окунаешь кисть винограда в ледяную бегучую воду родника и уже зовешь всех, кто поблизости, потому что у тебя есть, кроме винограда, лепешки и чай. Ты никогда не умел есть в одиночестве. А еще ты сильно и красиво насвистываешь сочиняемые на ходу рулады, очутишься в цветущем бело-розовом абрикосовом саду и свистишь от того, что вокруг столько красоты. Я знаю, что пришла. В самый раз. Мне, вообразить только, всего-навсего шестнадцать. И нет, и не было никакой жизни до. Никакой, ничего. Мне шестнадцать, и у меня коса до пояса. С большим черно-муаровым бантом-пропеллером на затылке. Я еще как верю перед экзаменами, что стоит соскать пять цветков сирени с пятью лепестками и сживать их, непременно сдашь на пять. И в сумке у меня лежит томик Пушкина с Евгением Онегиным, который выучен наизусть. А ленту для банта привез, кстати, мне отец войны. Ленту? и кусок душистого мыла. Мыло сразу же, еще в сорок пятом, измылилось, хотя все наши витошные одежки мать стирала в зале, потому что зала тоже мыльная, но ну, не сама зала, а слив с нее. — В нем есть необходимые для стирки компоненты, — говорила мать. А она знала, что говорила, потому что была биологом-химиком в школе. В том томике Пушкина Не только Евгений Онегин, которого я, конечно же, прекрасно и насквозь понимаю и чувствую, а иначе разве ж выучила бы наизусть. Но и стихотворение, где притаились странные невнятные слова. «Я пережил свои желания». А ведь мы одолели фашизм и отпраздновали уже целых Шесть раз 9 мая, и кругом что-то строится, и в магазинах дают хлеб уже просто так без карточек, и мне шестнадцать лет, и я стрелой пролетаю сто метровку, и заплываю далеко-далеко, на ту сторону реки, где желтый от кувшинок, а в глубине белых-белых лилий таится аромат первого снега. Какой Сахалин! Какой сын, какой Волокордин, какая дочь, какие проблемы с тапочками для гимнастики 31-го размера? Ничего, абсолютно ничего. 16 лет, и над верхней губой желтый пух от одуванчиков. Слишком сильно прижала свежий букет, слишком нерасчетливо. И вот сейчас я придавлю кнопку звонка на улице Ворошилова, и услышу твои стремительные шаги, потому что ты там, за дверью, тоже волен и одинок. И как только увидишь меня, зажимаю дыхание и отчетливо слышу длинную переливчатую трель в глубине десятилетий. — Вам кого? Раздается голос за моей спиной. Соседка напротив, приотворила дверь и рассматривает меня подозрительно в узкую щель, обороняемую металлической цепочкой. Да вот, отвечаю. А их днем не бывает? Они все на работе? А дети их не в садике? TVs. А, говорю. И спускаюсь по лестнице сначала быстро, под настороженным взглядом, а когда тетенька захлопывает свою дверь, медленно-медленно благоговейно переставляю ноги, чтобы хотя бы на несколько лишних минут задержаться на этих твоих ступеньках, а значит, в том давнем времени, когда... и вслушиваюсь в слабый певучий скрип рассохшихся досок. И жду, жду, жду, когда вопреки всему там, на втором этаже, распахнется дверь, и я услышу твой крик. Ты, ты, любимая моя, наконец-то. И долго-долго не могу идти со двора, Все оглядываясь на твой подъезд, все жду, потому что вот-вот, вот-вот. И как хорошо, просто замечательно, что вокруг твоего дома столько деревьев и кустов, потому что ты вполне можешь появиться откуда-нибудь оттуда И мне уже чудится, мелькнула сквозь зыбкую густоту листьев твоя белая рубашка, и я набираю в грудь воздуха, чтобы отозваться на твой удивленно ликующий зов и броситься в лед и ослабнуть. В твоих руках. А когда я уже ухожу со двора, потому что сколько же, сколько можно стоять, мне кажется, что неспроста ко мне прикасаются облиственные ветки деревьев и кустов, трогают, цепляются, словно просят меня не горевать так уж и простить их за то, что ну никак, но ну, ничем не могут помочь. Они почему-то знают, что у меня на книгах до сих пор лежит твоя тюбетейка, черная с белым вышитым узором, сложенная плоско, та самая тюбетейка, которой ты на этой самой улице Ворошилова задевала те самые ветки, и что я время от времени разворачиваю ее, чтобы вдохнуть в себя все еще крепкий запах твоего одеколона, И твоих молодых волос. Знаешь, почему меня тогда не убили? То ли вовчики, то ли юрчики, то ли ниндзянчики? Не только потому, что еще был светлый день, не только потому, что их рысьи зрачки поджидали легкую добычу в другом месте. А меня уже нельзя убить но хотя бы потому что теперь я совсем иначе, чем в свои шестнадцать, читаю Пушкинское, я пережил свои желания. Собственно, на это можно было бы и поставить точку, но разве что добавив для вкуса, для запаха про высокий роскошный фонтан перед белоснежным оперным театром и про россыпь рос вокруг. И как же они добросовестно, невинно благоухают, особенно к вечеру, в атласной прохладе первых голубоватых сумерек. Или все-таки упомянуть для тебя о приеме в высоком учреждении, где так прекрасно пели и танцевали, услаждая нас, гостей, сидевших за столами с едой и питьем, и горные, и равнинные таджики в своих нарядных блестящих национальных одеждах, как легко крылы были взлетающие руки юных танцовщиц и с каким могучим, знойным сладострастием нелазурна, Зурна, отчего, казалось, и звезды отзывчиво трепетали в глубине черного неба. И с какой младенческой, пьяненькой доброжелательностью подошел ко мне русский мужичок в темно-синем костюме, в сопровождении трех-четырех других мужичков, но трезвеньких, с твердыми зрачками, и сказал, что вот он и есть российский посол. А я не поверила, ибо о послах у меня было еще то шкалярское представление. И значит, вот как я, оказывается, отстала от времени.